Глава 41. Время остановилось. Или мне так показалось, потому что рядом не было Халима. Во время отдыха у океана я привязалась к нему как заблудший зверёк, мечтающий о любви и ласке, которые разобьют в прах одиночества. А теперь оно снова вернулось. И я поняла, что внутри огонь, который не потушит с помощью психологов. Я начала замыкаться в себе». И это не понравилось, Саадат. «Что это с тобой такое? Почти ничего не ешь вторые сутки. А малыша чем кормить будешь, если молоко пропадёт?» «Помнится мне, вы не испытывали такой проблемы, когда украли у меня сына?» Ответила ей зло и тут же пожалела. Садат не тот человек, на котором можно срываться, хотя бы потому, что она здесь мой единственный друг. Других нет пока» и не предвидится в скором будущем. Особенно если я буду сидеть в четырёх стенах и ныть в объятиях прислуги. Никто твоего сына не крал, госпожа. Его просто доставили домой. Давай не будем об этом говорить. Всё равно уже всё случилось. Тогда забудь о своих разочарованиях и бедах и поешь, наконец, суп. Он придаст тебе сил. Спасибо. Я взяла ложку но к еде притрагиваться не торопилась. «Знаешь, меня кое-что мучает. Я могу этим поделиться с тобой?» Саадат кивнула, присела напротив, приготовившись слушать, а я, немного замявшись, подумала, что стоит с ней поговорить хотя бы для того, чтобы получить хороший совет. «Понимаешь, я мать наследника Эмира. Это накладывает на меня некоторые обязательства». Но по факту я лишь даю грудь младенцу, а всё остальное время просто бездельничаю. Но ведь мне это не положено. Я жена шейха, пусть не первая, но всё же. Вот у Дави есть фонд, теперь её знают люди, уважают её и любят за помощь бедным семьям, а я... я всё та же русская, которая мир соизволил взять второй женой. Меня не устраивает такое положение дел. Я хочу большего». Ты сказала, что мне нужна любовь людей. Как я могу её получить?» Садат беззвучно засмеялась. Я же нахмурилась, не разделяя её веселья. «Все хотят большего, моя госпожа, и это правильно. Но большего не достигнуть, сидя в четырёх стенах и жалуясь на обстоятельства. У меня есть одна идея, но ты должна поесть и отдохнуть, а потом я всё тебе расскажу». Я послушалась, садад. Не доверять ей поводов у меня нет. Как и нет возможности сидеть, сложа руки. Если Халим был честен со мной, когда говорил о свободе, то это значит, что я вольна бороться за своё место под солнцем. Здесь так принято. Суп, приготовленный Саадат, действительно прибавил сил, и у меня появилась энергия. Захотелось действовать, а не сидеть, как каменная статуя. Говори. «Что за идея у тебя есть?» Садат хитро улыбнулась, покосилась на дверь. «Давия вовремя засуетилась и отобрала у тебя фонд. Но это не значит, что ты не можешь помогать людям от своего имени. Так будет даже лучше. Люди должны тебя видеть, знать в лицо, чтобы, когда ты пройдёшь по улице, все улыбались и радовались, и были тебе верны». Такой была мать нашего Эмира, и ни одна соперница рядом с ней не стояла. И как мне этого достичь? Я подалась вперёд с интересом, заглядывая Саадат в лицо. Она снова улыбнулась. «Детские дома, пристанище для бедных. Тебе не обязательно быть главой фонда, чтобы им помочь, правда ведь?» «Да, ты права. А ты мне поможешь с этим?» «Конечно, моя госпожа! Ты можешь положиться на меня!» Саадат с уважением склонила передо мной голову, и я почувствовала, что именно этого и хочу, чтобы те, кто раньше называл меня Шармуттой, склоняли передо мной головы, чтобы уважали и в рот заглядывали. Именно это нужно мне и моему сыну, потому что он наследник, ему нужна любовь народа. Нужно узнать адреса детских приютов многодетных бедных семей, Мы проедемся с тобой по всему Эльхаджи и везде оставим свой след. Я схватила Саодад за руку и так кивнула. Как будет угодно моей госпоже, только Эльхаджа большой, и тебе понадобятся деньги. Деньги точно. Я так загорелась подкинутой Саодат идеей, что не подумала о главном в этом деле, о средствах. Я могу продать некоторые свои украшения. У меня их много. «Для начала хватит, а потом я что-нибудь придумаю, к примеру, попрошу у Халима, не думаю, что он откажет мне». «Где-то внутри загорелась надежда, и теперь я просто обязана добиться своего».